Тесно связан с заботой еще один аспект любви — ответственность. В наше время ответственность часто о т о ж д е с т в л я е т с я с обязанностью, с чем-то навязанным извне. Но ответственность в настоящем смысле этого слова — полностью добровольный акт. Это мой ответ на нужды другого, выраженные или не выраженные. Быть ответственным значит быть способным и готовым ответить. Иона не почувствовал ответственности за жителей Ниневии. Он мог бы подобно Каину спросить: разве я сторож брату моему? Тот, кто любит, отвечает: жизнь его брата касается не только его брата, но и его самого. Он чувствует себя также ответственным за своих собратьев, как за себя. В случае матери и младенца эта ответственность относится прежде всего к заботе, к физическим потребностям. В любви взрослых это относится прежде всего к душевным нуждам другого. Ответственность могла бы легко опуститься до подавления и до отношения к человеку как к собственности, если бы не третья составляющая любви — уважение. Уважение это не страх и не благоговение. Слово уважение происходит от польского уважак. Быть внимательным, наблюдать и, следовательно, обозначает способность видеть другого человека таким, каков он есть, осознавать его индивидуальность. Уважать человека значит быть заинтересованным в том, чтобы он развивался по своему собственному пути. Таким образом, уважение исключает использование одного в целях другого. Я хочу, чтобы мой любимый человек развивался для себя самого и по-своему, а не для того, чтобы служить мне. Если я люблю, я ощущаю себя как одно с любимым человеком, но с ним таким, каков он есть, а не с таким, какой он нужен мне для каких-то моих целей. Ясно, что я могу уважать другого только, если я сам независимый человек. Если я могу стоять и ходить без поддержки и не нуждаясь в том, чтобы использовать кого-то в своих целях, уважение существует только на основе свободы. Как поется в одной старой французской песне, любовь дитя свободы, дитя свободы, а не господства. Но уважать человека невозможно, не зная его. Забота и ответственность были бы слепы, если бы они не направлялись знанием. А знание было бы б е с содержательно, если бы оно не было обусловлено озабоченностью и заинтересованностью. Существует много уровней знания. То знание, которое является одной из сторон любви, никогда не остается поверхностным. Оно проникает в самую суть. Это возможно только, если я могу подняться над заботой о себе, увидеть другого с позиции его собственных интересов. Я могу знать, например, что человек рассержен, даже если он этого не показывает, не проявляет свою злобу открыто. Но я могу знать его еще глубже. И тогда я увижу, что он встревожен и обеспокоен, что его мучает одиночество и чувство вины. Тогда я пойму, что его раздражение всего лишь проявление чего-то более глубокого. Я увижу, что он стеснен и озабочен, что он не столько сердится, сколько страдает. Знание связано с любовью еще в одном и при т о м более с у щ е с т в е н н о м отношении. Фундаментальная потребность слиться с другим человеком, чтобы вырваться из плена отчуждения, тесно связана с еще одним с п е ц и ф и ч е с к и человеческим желанием — познать тайну человека. Если жизнь, даже в своих чисто биологических проявлениях, есть чудо и тайна, Тот человек в своих человеческих проявлениях, тем более, есть непостижимая тайна для самого себя и для своего собрата. Я знаю себя, но как бы я ни старался, я все-таки себя не знаю. Так же я знаю и своего ближнего, и все-таки я его не знаю, потому что я не вещь и мой ближний не вещь. Чем дальше мы проникаем в глубину вашего существа или существа нашего ближнего, тем дальше отодвигается цель нашего познания, и мы не можем не стремиться постичь тайну человеческой души, проникнуть в самую суть того, что есть человек. Есть отчаянный способ постичь эту тайну, добиться неограниченной власти над другим человеком. в л а с т и с п о с о б н о й заставить его делать то, что мы хотим, думать и чувствовать так, как мы хотим, в л а с т и п р е в р а щ а ю щ е й человека в мою вещь, мою собственность. Крайнее проявление склонности познавать таким способом — садизм. Желание и способность мучить, причинять другому человеку страдания, пытать его, чтобы заставить в муках выдать свою тайну. И в этом страстном желании проникнуть в тайну человека а з н а ч и т и в тайну собственного я одна из главных причин жестокости и стремления к разрушению. Эту мысль очень точно выразил Исаак Бабель. Его герой, участник гражданской войны в России, затоптавший до смерти своего бывшего барина, говорит: «Стрельбой, я так выскажу, от человека только отделаться можно». Стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я бывает себя не жалею, я бывает врага час топчу или более часу. Мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть. Откровенное стремление к познанию таким способом часто можно наблюдать у детей. Ребенок ломает вещь, чтобы узнать, что у нее внутри. Стараясь разгадать тайну живого существа, он с удивительной жестокостью отрывает крылья у бабочки. Таким образом, жестокость имеет глубокую причину – желание познать тайну вещей и тайну жизни. Другой путь познания тайны – любовь. Любовь – это деятельное проникновение в другое существо. в котором моя жажда познания утоляется путем соединения. В слиянии я познаю тебя, я познаю себя, я познаю каждого, но я ничего не узнаю. Я познаю тайну всего живого е д и н с т в е н н о возможным для человека способом, переживая это соединение, а не путем размышления. Садизм порождается потребностью познать. Тайну. Но я знаю так же мало, как и раньше. Я разрываю живое существо на части, но этим я уничтожаю его и ничего больше. И только любовь в акте соединения может удовлетворить мое желание познать тайну. Только любя, отдавая себя другому и проникая в него, я нахожу себя. Я открываю себя, я открываю нас обоих, я открываю человека. Страстное желание познать себя и своего ближнего выражено в и з р е ч е н и и Дельфийского оракула: «Узнай самого себя». Из этого выросла вся психология. А поскольку желание состоит в том, чтобы узнать все о человеке, то есть выведать его самую сокровенную тайну, его нельзя удовлетворить, используя обычные знания, полученные только путем размышления. з н а й мы о самих себе даже в тысячу раз больше, мы все равно никогда не исчерпали бы всего, и мы сами и окружающие оставались бы для нас такой же загадкой. Единственный способ достичь полного познания — это любовь действия. Это действие выходит за пределы слов и размышлений, так как это всепоглощающее переживание, переживание соединения. Тем не менее, интеллектуальное, то есть психологическое знание — необходимое условие полного познания в любви как в действии. Мне нужно знать другого из себя объективно. чтобы понять, каков он на самом деле, или, вернее, избавиться от иллюзий и изменить то искаженное представление, которое я о нем имею. И только создав для себя это объективное представление, я смогу познать самую сокровенную сущность человека в любви. Проблема познания человека перекликается с религиозной проблемой познания Бога. Традиционная теология Запада пытается познать Бога мыслью, делать умозаключения о Боге. Считается, что я могу познать Бога р а з м ы ш л е н и е м В мистицизме, который закономерно порождается монотеизмом, как я попытаюсь показать далее, р а з м ы ш л е н и е как путь познания Бога отвергается и заменяется переживанием соединения с Богом. в котором нет места знаниям о Боге, да и нужды в них. Переживание единства с человеком или выражаясь религиозным языком с Богом вовсе не является и рациональным. Напротив, это, как указывал Альберт Швейцар, самый фундаментальный и самый отважный вывод из рационализма. В его основе лежит наше знание принципиальной, а не случайной ограниченности нашего познания, знание о том, что нам никогда не постичь тайны человека и вселенной, но что мы тем не менее можем познавать в действенной любви. Психология как наука имеет свои ограничения, и так же как мистицизм есть логическое следствие теологии. Любовь, необходимое и окончательное следствие психологии. Забота и ответственность, уважение и знания взаимосвязаны. Это неразрывный комплекс установок, которые должны быть у зрелого человека, то есть человека, который плодотворно развивает свои возможности, который отказался от нарциссических мечтаний о всеведении и в с е м о г у щ е с т в е которому свойственна скромность, порожденная внутренней силой, а такую силу может дать лишь настоящая создательная и деятельность. До сих пор я говорила любви как о способе преодоления человеческой отчужденности, как об удовлетворении страстного желания соединения. Но кроме всеобщей экзистенциальной потребности соединения возникает и более специфическая биологическая потребность с т р е м л е н и е к соединению мужского и женского полюсов. Идея о поляризации наиболее ярко выражена в мифе о том, что изначально мужчина и женщина составляли одно целое, а потом их разрезали пополам и с тех пор каждая мужская половина обречена искать свою утраченную женскую, чтобы опять соединиться с ней. Та же мысль об изначальном единстве полов содержится в библейском рассказе о том, что Ева была создана из ребра Адама, хотя здесь в духе патриархализма женщина оказывается вторичной по отношению к мужчине. Значение этого мифа достаточно ясно: существование противоположных полов заставляет человека искать соединение на особом пути, на пути соединения с другим полом. Противопоставление мужского и женского начала существует и внутри каждого мужчины и каждой женщины, так же как физиологически в организме мужчины и женщины присутствуют гормоны противоположного пола. Они двуполы также и психологически и несут в себе н а ч а л о получения и проникновения, н а ч а л о материи и духа. Мужчина и женщина обретают единство внутри себя только в соединении с противоположным полом. Эта противоположность лежит в основе любого созидания. Эта же противоположность мужского и женского служит основой созидания человека. В биологическом плане это проявляется очевидным образом. В результате слияния спермы и яйцеклетки зарождается новая жизнь. Но и в чисто психологическом отношении происходит то же самое. В любви мужчина и женщина возрождаются. При гомосексуальном извращении такого единства противоположностей достичь невозможно, и поэтому гомосексуалист страдает от непреодолимого мучительного одиночества. Также, впрочем, страдает и нормальный человек наиболее распространенного типа, неспособный любить. Такая же противоположность мужского и женского начала существует в природе и не только в животном и растительном мире, что очевидно, но и в противоположности двух основных функций получения и проникновения. Это противоположность земли и дождя, реки и океана, ночи и дня, тьмы и света, материи и духа. Эта мысль б л и с т а т е л ь н о выражена великим мусульманским поэтом и мистиком Руми. Воистину, всегда того, кто любит, его возлюбленная ищет, как и он ее. Когда стрела любви огнем проникла в его сердце, знай, что и в ее сердце есть любовь. Если ты возлюбишь Бога в своем сердце, не сомневайся, что Бог любит тебя. Хлопка не будет, когда не две ладони в нем соединятся. По мудрой воле Бога мы друг друга возлюбили, пред начертанию свыше повинуясь. Все так устроено в природе, что каждая частица мира свою имеет половину. Он небо, а она земля. Земля в себя приемлет то, что посылает небо, и вскармливает плоды его. Когда ж земле тепла не достает, его ей небо посылает. Оно же возвращает земле утраченную влагу и свежесть, и небо совершает ход свой, как муж кормилец, что жену свою питает. Земляж хранит очаг домашний, во чреве носит, пестует младенцев. Не скажешь, разве ты, что разумом н а д е л е н ы земля и небо, ибо труды их суть труды существ разумных. Когда б от рады эти двое друг в друге не обретали, зачем тогда они стремились, как влюбленные друг другу, когда бы не было земли, как было б ц в е с т ь цветку и древу? Какой бы плод тогда рождали тепло и влага, исходящие от неба, как в мужа и жену вложил Господь желание для того, чтобы вселенная союзом их была сохранена, так каждую частицу мира Он наделил стремлением к другой частице. И хоть по виду день и ночь враги, они едины служат цели, влюбив в з а и м н ы е общие свои труды приумножают, когда б н е ночь как в человеке могло б скопиться богатство то, что щедро тратит день. В связи с проблемой противоположности мужского и женского необходимо рассмотреть еще некоторые вопросы, касающиеся любви и отношений полов. Я уже писал, что Фрейд ошибался, видя в любви выражение или сублимацию полового инстинкта, и не учитывая, что само половое влечение есть одно из проявлений потребности в любви и соединении. Но заблуждение Фрейда было даже более серьезным. В соответствии со своей физиолого-материалистической установкой он рассматривал половой инстинкт как результат мучительного напряжения химического по своей природе, которое требует разрядки. Цель полового влечения снять это мучительное напряжение. Осуществление этого снятия и есть половое удовлетворение. Такой взгляд был бы оправдан, если бы половое влечение действовало на организм точно так же, как голод или жажда. С этой точки зрения половое влечение подобно зуду, а половое удовлетворение состоит в устранении этого зуда. В сущности, если встать на эту точку зрения, то идеальным способом полового удовлетворения был бы а н а н и з м Фрейд, как это н и п а р а д о к с а л ь н о оставляет в стороне психо-биологическую сферу сексуальности, противоположность мужского и женского, и желание преодолеть эту противоположность в соединении. Этому с т р а н н о м у заблуждению, возможно, способствовала и его к р а й н е патриархальная установка, которая привела его к представлению, что сексуальность по существу мужское качество и тем самым к игнорированию специфически женской сексуальности. Он выразил эту мысль в своих трех статьях к вопросу о теории пола, утверждая, что либидо имеет как правило мужскую природу, независимо от того, у мужчины или у женщины оно возникает. В рационализированной форме эта же мысль выражена в утверждении Фрейда о том, что маленький мальчик воспринимает женщину как кастрированного мужчину, а сама она всячески стремится компенсировать отсутствие мужского полового органа. Но женщина не кастрированный мужчина. Ее сексуальность по своей природе специфически женская, а не мужская. Взаимное влечение полов лишь отчасти мотивировано потребностью снять напряжение. Это прежде всего потребность соединения с противоположным полюсом. В действительности эротическое влечение проявляется отнюдь не только в виде сексуального влечения. Существуют мужские и женские черты в характере, также как и в сексуальных функциях. Мужской характер можно определить как такой, которому присуща способность преодолевать препятствия и руководить, активность, дисциплина, предприимчивость. Женскому характеру присуща способность плодотворно воспринимать, покровительствовать. Женский характер отличается реализмом, выносливостью, материнским отношением к людям. Нужно всегда иметь в виду, что в каждом индивиде присутствуют и те, и другие качества, но преобладают именно характерные для его или ее пола. Очень часто, если мужские качества в характере мужчины выражены слабо, потому что эмоционально, психически он остался ребенком, он старается восполнить этот недостаток, придавая особое значение своей мужской роли в половых отношениях. В результате получается Дон Жуан, который испытывает потребность проявить свои мужские достоинства в сексе, потому что не уверен в своей мужественности в характерологическом смысле. При самых тяжелых формах недостаточности мужских качеств характера главным и извращенным их заменителем становится садизм, стремление к насилию. Ослабленная или извращенная чувственность у женщины превращается в мазохизм или стремление к зависимости. Фрейда немало критиковали за преувеличение роли секса. Часто эта критика вызывалась стремлением устранить изучение Фрейда те черты, которые особенно раздражали консервативно настроенных людей. Фрейд это ясно осознавал и именно поэтому сопротивлялся любым попыткам изменить его теорию пола. Действительно, в то время теория Фрейда носила бунтарский революционный характер. Но то, что было верно в 1900 тысяча девятьсотом году, стало неверным пятьдесят лет спустя. Нравы изменились настолько, что теория Фрейда уже не шокирует с р е д н и е класс ы Западного общества. И когда сегодня ортодоксальные психоаналитики все же считают себя смелыми и передовыми, потому что защищают фрейдовскую теорию пола, это радикализм, достойный Дон Кихота. В действительности этот вид психоанализа конформистский. Он не пытается ставить психологические вопросы, ведущие критики современного общества. Что касается меня, то я критикую теорию Фреда й не за то, что он переоценил роль секса, а за то, что он понимал секс недостаточно глубоко. Фред й сделал первый шаг к раскрытию значений страстей в отношениях между людьми. В соответствии со своими философскими посылками он объяснял их физиологически. В ходе дальнейшего развития психоанализа необходимо исправить и углубить концепцию Фрейда, переведя его прозрение из физиологического в биологический и экзистенциальный аспект.